Глава 22 Рома. Для кого, спрашивается, она так вырядилась? Мы сдаем нашу верхнюю одежду в гардероб, и я едва сдерживаю мученический стон, когда замечаю идеально сидящее по стройной фигуре платье. И еще этот вырез на груди, который сразу бросается в глаза. С шумным вздохом ослабляю галстук на шее, что сейчас меня буквально душит. Эта девчонка собирается лишить меня разума. «Клюев, ты выглядишь так, будто хочешь откусить мне голову», — толкает меня локтем под ребра златинда. «Хоть изобрази немного радости». Я натягиваю на лицо улыбку и, не разжимая зубов, спрашиваю. «Так пойдет?» Хмуро зыркнув на меня, Адуванова качает головой. «Лучше не улыбайся, ты на маньяка похож». Тебе не угодишь. Усмехаюсь, забираю наши номерки и любезно подставляю локоть. Готова? Помни о нашем договоре. Произносит, обвивая мою руку. Забудешь о таком. Девчонка в тайфуне. Тренера, вероятно, хватил бы инфаркт, если бы он узнал, что наш вратарь не Адуванов, а Адуванова. Он бы щелт это оскорблением всему мужскому хоккею поскольку женский не признавал. И все же от Увановой стоит отдать должное. Она многим вратарям-парням даст фору. Тренироваться наравне с парнями нелегко. Не то, чтобы я признался в этом вслух. Я пока в своем уме, знаете ли. Почему ей нужно быть такой дерзкой язвой? Я спалил ее с поличным. И вместо слезных просьб не рассказывать, чертовка встала в позу, Выкрутилась зараза. Она даже не дрогнула и вообще выглядела так, будто я ей обязан. Почему я не пошел сразу к тренеру? Не по-мужски стучать на девчонку, согласитесь. Пусть даже эта девчонка само исчадье ада. Украдкой бросаю взгляд на Златинду. Она с живым интересом осматривается по сторонам и лучезарно улыбается всем мимо проходящим людям. Должно быть, на ее фоне я выгляжу, как унылое говно. Пардон за мой французский. Ты часто посещаешь такие вечера? Угум. И что, тебя не пытались перекупить? Ты же хороший игрок. Это что, комплимент? Потому что я расцениваю ее слова именно так. И от этого хочется забить себе в грудь кулаками, подобно пещерному человеку. Пытались. Твой дядя правда тот самый Амурский? Огум. Адуванова резко останавливается и, недовольно сопя, поворачивается ко мне, тыкая мне пальцем в грудь, гневно выпаливает. Клюев, ты что за слава платишь? Да разговор со столбом более интересен, чем с тобой. Мать Господня, да что я опять сделал не так? Я такой всегда. Нет, не всегда. Упрямо отрезает. Прекрати себя вести так, будто тебе мое общество неприятно. Это ты меня пригласил. Будь так любезен, прояви хоть немного энтузиазма и инициативы. Я тебя пригласил, потому что... Вовремя прикусываю свой болтливый язык. Черт, мы вместе еще час не провели, а уже три раза поссорились. Может, моя бредовая идея изначально была обречена на провал? Но в самом деле, кто поверит, что Адуванова моя девчонка? Да даже слепому ясно, что мы не сладкая парочка. Договаривай. Требует златинда, на что я раздраженно закатываю глаза. Ты знаешь, зачем. Подавшись вперед, шиплю ей прямо в лицо. Так непривычно не сгибаться в три погибели при разговоре с девушкой. В моем вкусе всегда были малышки. И встречался я с девушками гораздо ниже меня. А Дуванова полная противоположность тому, что меня цепляет в девушках. И тем не менее, тем не менее, стоит признать, она меня цепляет за живое до оголенного нерва. Ты про то, чтобы я протянула тебе платочек, когда ты увидишь свою ненаглядную с другим, язвительно произносит. Какая же все-таки змеюка? Мне не нужен платочек. «Тогда соберись, черт возьми, и прекрати выглядеть так, будто кто-то пинает тебя по яйцам!» Впиваюсь в Златинду сердитым взглядом, мечтая о том, чтобы она наконец-то замолчала. «Зуб даю». Первые слова этой девчонки были "Черт, побери» и «мать твою». «Я пойду поздороваюсь с подругой, а ты возьми себя в руки!» А Дуванова уходит, а я, как полный неудачник, таращусь ей в спину. Черт, шикаю, отводя глаза. «Ладно, отчасти она права. Я ее пригласил. И да, я не самый любезный парень. С другой стороны, если ей так хотелось рыцаря на железном коне, то стоило сесть в тачку к дрозду, а не ко мне. Впрочем, Златинда наверняка бы так и сделала, если бы не наш уговор. От этой мысли настроение портится еще сильнее». Через пять минут в одной из комнат нас собирает тренер, чтобы прочитать очередную лекцию. К счастью, все двадцать идиотов явились в костюмах. А еще никто из них не влип в неприятности. Во всяком случае, пока что. В девять вечера начнется торжественная часть. Чтобы все к этому времени были в зале. Клюев, ты речь подготовил? Вяло киваю головой. Толкать речь то еще удовольствие. Я хоккеист, а не оратор. Отлично, хлопнув в ладоши, говорит тренер. Помните, никакого употребления алкоголя. У вас завтра утренняя тренировка. Как будто это остановит некоторых индивидуумов. Я уже дважды видел, как сок Кузнецов подливает выпивку из фляги. Нужно проследить за тем, чтобы он не надрался и не натворил делов. Мои опасения вполне обоснованы. В прошлом году этот говнюк на подобном сборище упал в фонтан. В позапрошлом его застукали в туалете с женой депутата. Мы возвращаемся обратно в главный зал. По пути я торможу Кузнецова, который уже навострил лыжи к столу. Марк, угомони свои таланты. Я не собираюсь тащить твою пьяную задницу домой на своем горбу. Друг строит такую мину, точно я оскорбил его чувства. Еще и имеет наглость заявить. «Да ты чё, Клюв? Я вообще ни в одном глазу!» Я предупредил. «Думай головой. Мы уже не школьники. Играем в молодежке. Если хочешь построить карьеру, пора браться за ум». «Ладно, мамочка, я тебя понял. Разрешите идти?» «Вот кретин. Найдет же себе приключения. Иди уже». Отмахиваюсь, сам между тем сканирую пространство зала. Кузнецов сваливает. Я возвышаюсь над толпой на целую голову. И все же не могу найти Адуванову. А она, надо сказать, далеко не дюймовочка. И где ее нелегкая носит? «Что, Клюев, новая подружка тебя тоже кинула?» Раздается ехидный голос сбоку. Я каменею, а руки с хрустом сжимаются в кулаки. «Чтоб меня!» «А ты так пристально следишь за мной, Далматов, Опасаешься?» Ледяным тоном парирую. «Тебя? С чего бы?» Невозмутимо хмыкает. «Мне тебя опасаться не нужно, а вот тебе, твоего товарища?» Он многозначительно замолкает, а я, непонимающе, хмурюсь. «О чем он говорит, черт побери?» «И тут я нахожу в толпе Адуванову. Она не одна. С Дроздовым пробирается через толпу в середину танцпола. Для уточнения играет медляк. Чувствую, как внутри все закипает от гнева. Какого хрена? Этим вечером Золотинда должна танцевать только со мной. Видимо, твоя компания ей показалась не особо интересной. Конечно же, не может промолчать Далматов. Иди нахрен, Далматов. Рявкаю, а самого ноги уже несут к этой сладкой парочке. Нет уж, такого я больше не допущу. Чтобы у меня из-под носа опять увели девушку, хренушки. Злата только успевает положить ладонь на плечо Дрозду, как я буквально выдергиваю ее из его рук. «Становись в очередь, Дрозд!» — рычу, вперившись в него немигающим взглядом. «Этим вечером эта девушка моя».